Глава четвертая Хакана не было целую вечность. Я бродила по комнате, не зная, как себя вести. То ли идти в казарму, то ли ждать его, не пойми зачем. Может, он специально тянул, чтобы заманить меня к нему? Кто знает, что у этих драконов в голове творится. Что я вообще здесь делаю? Я бы на месте мужчины не поменяла тигрицу на лесу. Там есть за что держаться. А меня еще... Вой, прозвучавший за дверью, оглушил и ослепил. Я замерла перед диваном, вокруг которого бродила в ожидании. Уши поднялись к макушке, хвост распушился. Этот звук ставит шерсть дыбом даже у тех, кто ее не имеет. Сирена! Я знаю, что это значит. Мой первый бой начнется раньше. Проклятье! Из ванны вышел Хакан. Единственное, что на нем было — странный ошейник. До этого я внимания не обращала, а теперь аксессуар стал невообразимо интересным. «Опять полезли. А если бы мы с тобой заняты были, а?» Хакан сердито цокнул языком и подошел ко мне. «Иви, ты помнишь основную задачу?» «Основная задача — смотреть ему в глаза». «Да!» — ляпнула я. «Загнать в ловушки и обезвредить, не допустив укусов». «Нет» главное красиво выглядеть в форме капитан подмигнул а после шутя коснулся кончика моего носа шучу уверен ты отлично выглядишь и без нее он резко стал серьезным и схватил меня за плечи все верно но основная задача выпускников выжить стоишь в замыкающем строе никаких укусов страхуешь тех кто идет в передних шеренгах «Увидишь меня, защищай глаза и лицо, потому что я буду ослепительно великолепен». Я вытаращила на него глаза. В голове возникло неуместно много вопросов. Не хочет ли он одеться? Считает ли он меня совсем бестолковой, раз напоминает то, чему учили больше десяти лет? А не жжет ли ему горло, когда огнем дышит? В конце концов, я предпочла помалкивать. За окном воют сирены, а передо мной шикарный мужчина. «Мокренький и с пеной в волосах». «Да, и ещё кое-что». Он сдвинул темные брови. «После боя немедленно ко мне. Ни с кем не общаться. И главное, избегать незнакомых людей на территории базы. Ты очень красивая, Иви». Совсем не кстати, добавил он. «В данной ситуации это опасно для тебя. Вот такая штука». Он ткнул пальцем в шейник с мелкими змеями проводков у себя на шее. «Позволит делать с тобой все, что захочется». рущая сирена сильно мешает думать, так что я не поняла ни слова, но на всякий случай запомнила. Додумать можно после. Солдату лучше вообще не думать. Меня уже потряхивало с перепугу. «Да кому я?» Перебил мой лепет-грохот такой, что окна задребезжали. Я испугалась и обернулась в лесу. Перед глазами замерцали блестки. Мир стал очень большим, а я маленькой. Хорошо, что в этом теле я ругаться не могу. Вперед на построение!» — рыкнул Хакан. «И обернись назад. Ты в поддержке. Нужны руки, а не лапки». «Аф!» — я выбежал в коридор. Видимо, девицы разбежались почти сразу, как Хакан ушел купаться, так что путь до лестницы был свободен. Вот внизу уже не очень. Все носились как в форме человека, так и в звериной. Выскочив на улицу, я рванула к административному зданию. Теперь понятно, зачем нас так много дрессировали. Тело точно знало, что нужно делать. Добежав до своих, я медленно выдохнула и вернула человеческий вид. Вокруг замерцали оранжевые искорки, похожие на светлячков. «Курсант, где тебя носит?» — рявкнули над головой. «У нас брешь в стене, сумки в зубы и бегом к стене!» «Прошу простить!» — начала я, но объяснить не успела. «Так же, от капитана оторваться не могла!» Услышала я злобные шепотки. «Ага, а перед нами скромницу корчила!» «Ой, да ты посмотри на эту куклу!» «Сразу видно, ходячая подстилка!» «Не хватает листа на лбу с надписью «Возьми меня!» Я обернулась на них, собираясь расставить идиоток по местам, но мне на плечо упала огромная ручища. «Отставить!» Высокий и мускулистый сержант Харрис казался на удивление спокойным. «Хотите потрепаться? Отправлю штурмовую группу без оружия». В меня вонзилось несколько убийственных взглядов. «Ой, ну спасибо, я еще и виновата. Будете выпендриваться, я вас обрадую, что к Хакану второй раз пойду. По приглашению. И вообще, он тигрицу на меня поменял». И кому какое дело, что самое интимное между нами — касание моего носа его пальцем. Я надеялась попасть в группу с Хейли, чтобы было не так страшно. Но найти ее в этом хаосе оказалось невозможно. Выпускников почти три сотни, и все здесь. Только если он мимо пробежит, я увижу. Из-за дурацких сирен орать бессмысленно. Зябко. пришла весна, но ветер все еще по-зимнему холодный и сырой. Харис выстроил нас в шеренгу, мимо которой к воротам базы пробегали отряды. По непонятному принципу сержант выделял из строя двух-трех новичков и отправлял им в поддержку. Вот и все распределение. Почти сразу меня толкнули в спину. Даже отдышаться не успела. Ох, ненавижу быть в начале. Или Харис решил убрать меня с глаз, пока голову не открутили. Если бы после этого экзамена меня ждал дом и хорошая жизнь. А так. Отряд на нас не оглянулся. Интересно, если в армии останусь, тоже такой стан шустрый. Двигают на двух ногах не намного медленнее, чем на четырех, И так слаженно, словно у них один мозг на всех. У каждого по ружью со штыком. Лезвия окружат в странном танце, и эта колючая куча контролирует абсолютно все вокруг. А с ними трое раздолбаев. Я, волчара, дик и кролик. Не помню его имя. Кроликов я вечно путаю. Их слишком много. Над головой громко хлопнуло. Старшие бойцы внимания не обратили ни на звук, ни на нас. Они вообще старались сделать вид, что новичков не существует. «Понимаю, что мы тут вроде как набираемся боевого опыта и нянчиться с нами нельзя, но все равно обидно». Это капитан!» — пояснил Дик, толкнув меня продолжать бег. «Высоко летит!» Я задрала голову, пытаясь увидеть что-то в низких облаках, но Дик снова меня толкнул, а после рывком поставил на ноги кролика. По правде говоря, ничего страшного не происходило. Вой сирен нагонял жути, черные провалы окон притворяющегося спящим города Ловили блики уличных фонарей. Я прислушивалась, но в таких условиях разобрать что-то невозможно. Отряд свернул к складам. Кролик порывался спрятаться и переждать. Мы с Диком считали, что идея тупая. Вдруг дикие найдут. Отряд бежит дальше, им наплевать на нас. Спасибо, хоть приманкой быть не заставляют. Бежать впереди и орать, привлекая внимание. Хотя на месте диких я бы улепетывала в глушь, лишь бы сирены не слышать. «Ненавижу этот звук». В облаках снова хлопнуло, но теперь я точно видела что-то огромное и золотистое. Хотелось верить, что Хакан присматривает за нами. Интересно, он оделся или так и полетел голышом? Хотя, почему меня это беспокоит? «Ну, потому что страшно. Я пытаюсь отвлечься». Время шло, а неведомые чудовища нападать отказывались. Мы пробежали полгорода и устали от волнений. Дик перестал возиться с кроликом и просто бежал рядом. Мы даже шуточками обмениваться начали. До последних домов ничего интересного не встретили. Но когда оказались на пустыре, липкие пальцы страха снова коснулись шеи. В полукилометре от нас граница города. Высоченный сетчатый забор под напряжением. Мы постоянно бегали вокруг него на тренировках, следили за целостностью. С виду хлипкая преграда, она была надежной защитой от утративших разум оборотней. «Интересно, что случилось в этот раз? Подкоп сделали? Или с напряжением что-то?» «Занять позиции!» — скомандовал кто-то из старших. На них были маски, не разобрать, с кем говоришь. «Растянуться по периметру на пять метров между собой!» <связь> «Зашибись!» «Ладно, работаем. Если кого-то начнут жрать, остальные смогут пристрелить обоих». «Ладно, мы не сможем. Нечем!» Нас поставили в серединку, мне досталось место с краю, дик в центре, а кролик в противоположном конце. Так что его я уже не видела. Примятая трава тихо шуршала, я следила за штыками бойцов рядом. Первые метров пятьдесят все было спокойно. Я уже начала различать смотровые посты на стене, а потом справа послышались хлопки выстрелов и крики. Нашли. Я чуть не обернулась лесой, но сдержалась. Лучше оставаться человеком. Так нас не спутают с дикими. Наблюдающие со стен открыли предупреждающий огонь, замерцали фонарики, показывая, куда бежать. Над головой хлопнули крылья. Видимо, Хакан тоже летит туда. Хорошо, что не мы встретили опасность. Для первого опыта мне впечатлений хватит. Пью! Ай! Я услышала свой крик раньше, чем бедро чуть пониже задницы обожгло холодом. Земля двинула мне по лицу, но я не почувствовала падения. Я махнула руками, стараясь ударить того, кто делает мне больно, но не попала. Кто-то кричал, вокруг засуетились, ловя мои кулаки и прижимая к земле. «Меня укусили!» «Нет!» — рявкнули на ухо, а в следующий миг я заорала так, что чуть не отключилась. Не знаю, что они делали с моей ногой, но и без того темная ночь стала еще чернее. Я медленно ускользала в темноту, отказываясь принимать мысль, что меня и правда подстрелили. Так себе результат последнего экзамена.